«Послушайте, Богарт, я ручаю, что он собран совершенно правильно, с начала и до конца». Толстые губы Богарта раздвинулись в покровительственной улыбке. «Ручайтесь? Ну, если вы можете отвечать за всю линию сборки, то вас нужно повысить в должности».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 «Конечно, вы не один будете этим заниматься. Посадите за работу наших людей, если нужно, всех до единого. Не выполните план – ничего. Но они не должны знать, зачем это делается. Понятно?» «Хм, да», – молодой инженер криво ухмыльнулся. «Все-таки работы хватит». Леннинг вместе со стулом повернулся к Кэлвин. «Вам предстоит подойти к задаче с другого конца. Вы наш робопсихолог».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 На свои белые руки. «Да, я напал на след. Я знаю, что это значит, когда это говорит математик. Сколько вам еще осталось?» «Все зависит...» «От чего?» Эш бросился в кресло и вытянул длинные ноги. «От Леннинга. Старик не согласен со мной». Он вздохнул. «Немного отстал от жизни, вот в чем дело. Цепляется за свою обожаемую метрическую механику, а этот вопрос...» «Требует более мощных математических средств». «Он так упрям!» Эш сонно пробормотал. «А почему бы не спросить у Эрби и не покончить с этим?» «Спросить у робота?» Брови богарта полезли вверх. «А что, разве старуха вам не говорила?» «Вы имеете в виду Кэлвин? «Ну да, сама Сьюзи. Ведь этот робот – маг и чародей в математике. Он знает все обо всем и еще малость сверх того». Он вычисляет в уме тройные интегралы и закусывает тензорным анализом. Математик скептически поглядел на него. «Вы серьезно?» «Ну, конечно. Загвоздка в том, что этот дурень не любит математику, а предпочитает сентиментальные романы. Честное слово, вы бы только видели, какую дрянь таскает ему Сьюзен. Пурпурная страсть, любовь в космосе...» «Доктор Кэлвин ни слова об этом не говорила».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 Она стала красить губы. Вы это имеете в виду. Черт, с два. Это я знаю. Губы, глаза и еще пудрица. Ну и вид у нее. Но я не о том. Я никак не могу точно это определить. Она так говорит, как будто она очень счастлива. Он подумал немного и пожал плечами. Богарт позволил себе плотоядно ухмыльнуться. Для ученого, которому уже за 50, Это было неплохо исполнено. «Может, она влюбилась?» Эш опять закрыл глаза. «Вы сошли с ума, боги! Идите и поговорите с Серби. Я останусь здесь и вздремну!» «Ладно, не то чтобы мне понравилось получать от робота указание, что делать!» Ответом ему был негромкий храп.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 И Богарт сказал. «Ну?» «Не вижу ошибки», – Эрби вглядывался в исписанное расчетами бумажки. «Вероятно, ты к этому ничего не можешь добавить». «Я не смею пытаться. Вы лучший математик, чем я, и... В общем, мне не хотелось бы осрамиться». Улыбка Богарта была чуть-чуть самодовольной. «Я так и думал. Конечно, вопрос серьезный. Забудем об этом».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 «Он уже подал в отставку», – последовал спокойный ответ. «Но она еще не вступила в силу. Он хочет, видите ли, решить проблему. Хм, меня. Когда это будет сделано, он готов передать обязанности директора своему преемнику». Богарт резко выдохнул воздух. «А его преемник? Кто он?» Он придвинулся к Эрби почти вплотную. Глаза его, как зачарованные, были прикованы к ничего не выражающим красноватым фотоэлементам, служившим роботу глазами. Послышался неторопливый ответ. «Будущий директор – вы!» Напряжение на лице Богорта сменилось скупой улыбкой. «Это приятно знать. Я надеялся и ждал этого. Спасибо, Эрби».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 Протер налившиеся кровью глаза, зевнул и потянулся. «Чем дальше, тем хуже. Проклятье!» Услышав, как открылась дверь, он обернулся и кивнул вошедшему Ленингу. Хрустя суставами скрюченных пальцев, директор окинул взглядом неубранную комнату. Его брови сдвинулись. «Новый путь?» – спросил он. «Нет», – последовал вызывающий ответ. «А чем плох старый?» Ленинг не ответил. Лишь одним беглым взглядом он удостоил верхний листок бумаги на столе Богарта. Закуривая сигарету, он сказал. «Келвин, говорила вам о роботе?» «Это математический гений. Интересно». Богард громко фыркнул. «Я слышал, но лучше бы Кэлвин занималась робопсихологией. Я проверил Эрби по математике. Он едва справился с интегральным и дифференциальным исчислением».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 Ленинг постучал желтым ногтем по последней строчке. Он пришел к такому же заключению, как и я, в четверо быстрее. Вы не имели права пренебречь эффектом Лингера при позитронной бомбардировке. Я не пренебрег им, ради бога, Леннинг. Поймите, что это исключает? Да, конечно, вы объяснили это. Вы применили переходное уравнение Митчелла, верно? Так вот, оно здесь неприменимо. Почему?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 Оттолкнув от себя тяжелую руку, она широко раскрыла глаза. «Что же это ты делаешь?» Ее голос сорвался в хриплый вопль. «Что же это ты делаешь?» Эрби попятился. «Я хочу помочь». Кэлвин пристально смотрела на него. «Помочь? Как? Говоря мне, что это сон? Пытаясь сделать меня шизофреничкой?» Она истерически напряглась.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 Она отвернулась, судорожно сжав кулаки, и когда Богард и Леннинг вошли, она стояла у окна в глубине комнаты. Но ни тот, ни другой не обратили на нее ни малейшего внимания. Они одновременно подошли к Эрби. Лэннинг был гневен и нетерпелив, Богард холодно язвителен. Директор заговорил первым: Эрби, слушай меня! Робот повернулся к старому директору. Да, доктор Лэннинг. Ты говорил обо мне с доктором Богартом? Нет, сэр, ответил робот не сразу. Улыбка исчезла с лица Богарта. В чем дело? Богарт протиснулся вперед и встал перед роботом, расставив ноги. Повтори, что ты мне вчера сказал! Я сказал, что. Эрби замолк.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 Резкий, почти истерический. Математики вздрогнули, и Богарт прищурил глаза. «Вы здесь? И что же тут смешного?» «Ничего», — ее голос звучал не совсем естественно. «Просто не одна я попалась. Трое крупнейших в мире робототехников попались в одну и ту же элементарную ловушку. Ирония судьбы. Правда?» Она провела бледной рукой по лбу и тихо добавила. Но это не смешно. Мужчины еще раз переглянулись, на этот раз подняв брови в недоумении. «О какой ловушке вы говорите?» – спросил Леннинг принужденно. «Что-нибудь случилось с Серби?» «Нет». Она медленно приближалась к ним. «С ним все в порядке. Все дело в нас». Она неожиданно повернулась к роботу и пронзительно крикнула. «Убирайся отсюда! Иди на другой конец комнаты, чтобы я тебя не видела!» Эрби съежился под ее яростным взглядом и, громыхая, рысью бросился прочь. «Что это значит, доктор Келвин?» – враждебно спросил Леннинг. Она саркастически заговорила. «Вы, конечно, знаете первый закон робототехники». «Конечно!» – раздраженно сказал Богарт. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен какой-либо вред. Как изящно выражено, насмешливо продолжала Кэлвин. А какой вред? Ну любой. Вот именно, любой. А как насчет разочарования, а поколебленная уверенность в себе, а крушение надежд? Это вредно? Ленинг нахмурился.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 Мужчины задумчиво смотрели на робота, забившегося в свое кресло у шкафа с книгами и опустившего голову на руки. Сьюзен Кэлвин упорно глядела в пол. Он все это знал. Этот... Этот дьявол знает все, и даже то, что случилось с ним при сборке. Лэнинг взглянул на нее. Здесь вы ошибаетесь, доктор Кэлвин. Он не знает, что случилось. Я спрашивал. Ну и что?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 Сказал Леннинг. Скажи, Кэлвин. Все равно, вскричал Эрби. Вы ведь будете знать, что ответ исходил от меня. Но ты понимаешь, Эрби, вмешалась Кэлвин, что несмотря на это, доктор Леннинг и доктор Богарт хотят решить проблему. Но сами, настаивал Эрби. Но они хотят этого, и то, что ты знаешь решение и не говоришь его, тоже их задевает. Ты это понимаешь? Да. Да.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 Эрби испустил страшный вопль. Этот вопль был похож на усиленный во много раз звук флейты пикала. Он становился все реще и реще. Выше и выше. В нем слышалось отчаяние погибшей души. Пронзительный звук заполнил всю комнату. Когда вопль утих, Эрби свалился на пол бесформенной кучей неподвижного металла. В лице Богарта не было ни кровинки. Он мертв!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 Чтобы не пропустить новые рассказы, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик.